«Мысли и мысли». «Командир», — к нему подсела Юля. Она только что закончила шаманить над ранами рейдера. «Тут такое дело. Я не смогу ему помочь». Манка оторвался от созерцания обломка гипсокартона с изображением кусочка улья, кисти местного живописца. Он, непонимающе, уставился на знахарку. Раны рейдера не входили в категорию фатальных, и даже без помощи знахарей Вольт пришел бы в норму через неделю. Он прислушался к своему организму. Организм ныл и поскуливал. Но по сравнению с его состоянием после кувырков с элитником, это было совсем ни о чем. Может, он понял что-то не так. Выжидательный взгляд результата не принес. Девушка ушла в себя. «Юля, ты о чем?» Захарка вынырнул из глубин своих мыслей и посмотрела на него так, словно впервые увидела. Потом, видимо, поймала почти утерянную мысль. Рана у него странная. «Я обе видел. Досталось, конечно. Ноги особенно. Но это не смертельно». Он тут же прикусил язык, вспомнив, где находится и с кем разговаривает. «Не бывает тут ничего просто так. Каждая мелочь может иметь значение. Что с ней не так?» «С ногой нормально все. Дней шесть-семь и будет прыгать на ней, как на новенькой. Только нет у него, похоже, этих дней». Манка торопела, уставился на девушку. Он ничего не понимал. Если раны не смертельны, то все должно быть пучком. Повышенная регенерация — это фишка улья. Причем проверенная на собственной шкуре. А уж предполагать то, что рейдер болен чем-то убийственным, вообще смешно. «Рука. Куда борода попал? Там плохо все. Не знаю, как объяснить. Когда бинтовала его в кузове, ничего необычного не было. А сейчас от нее что-то непонятное ползет. Как вирус какой». Клетки рядом с раной уже умерли. Эта фигня дальше ползет. Пока не быстро, но это будет прогрессировать. И я ничем не могу помочь. У него три дня всего. Наверное, ему сказать нужно. Но он спит сейчас. Теперь пришла его очередь нырнуть в пучину мыслей. Это было неожиданно. Он, конечно, не знал многих местных нюансов. Точнее, знал только крохи. Но с таким не сталкивался ни в одном из прочтенных сценариев. Были хлопья от споронов, получаемые при подготовке живца, которые он все еще носил с собой, обновляя после каждого приготовления живца, и которыми так и не довелось воспользоваться. Он знал, что они при попадании в плоть парализуют или вовсе убивают. Причем без разницы, чья это плоть, зараженного или иммунного. Вся проблема использования в том, что эта мерзость утрачивает свои свойства при высыхании и не переваривает термообработки. От слова «совсем» потому стрельбе и огнестрела штука бесполезная. Пуля греется. Но фишка в том, что их действие было мгновенным, а тут такое заторможенное воздействие. Похоже, в Улье нашли еще один извращенный способ избавляться от себе подобных. Но чтобы уж точно наверняка. Позитива такие размышления не прибавили. Конечно, расскажем, как проснется. Все равно мы сейчас ему ничем помочь не сможем, так хоть поспи спокойно. Девушка с ним согласилась. Потом они долго всем отрядом сверлили рисунок Вольта на гипсокартоне. Все, кроме Александры, которая напросилась нести дежурство наравне со всеми. Ей отвели первую смену. «Командир, тут только одна дорога. Если есть другие, то на чистом листе мы их точно не разглядим. Так чего зря голову ломать?» Каз вопросительно поглядел на Манка. Тот лишь нахмурился. «Думаешь, засада будет?» — как всегда спокойно спросил пулеметчик. «Да ладно». — отозвался бывший охранник. — Завтра утром сутки почти пройдут, как отморозки на караван напали. Закончилось уже все давно. Караван мы не встретили. Значит, если вырвался кто, то назад в штаб направились. Или ушатали всех. На сбор трофеев час-два. Поселок в медленном кластере. Уже вынесли все, что можно было. Чего там у курком сутки торчать? — Звучит логично, — согласился командир, продолжая блуждать взглядом по импровизированной карте. Но не говорить же им, что прилипло ощущение какого-то дискомфорта при виде этого рисунка. А он уже приучился доверять своим чувствам. Почти как паршивцам между лопаток. Те, кстати, тоже спали не очень спокойно. Ворочались. Видимо, кошмары снились. Но спали. «Только...» «Что только?» Просп слегка толкнул в плечо зависшего на несколько секунд командира. Весь вид пулеметчика выражал собранность и готовность действовать. Он тоже давно уже понял, что в этом полигоне смерти нюансы имеют значение. Зачастую решающие. «Мысли разные и нехорошие лезут», — не замечая тычка товарища, отозвался Манг. «Институт — это сила в местном раскладе. Вот и скажите, когда сильные мира устраивают охоту на одного человека, тем более непростого, не считаясь с возможностью развязывания войны?» Народ малость опешил. «Ты о чем?» Реверс понимающий, покосился на командира. «Какая война?» — удивилась Юля. «С чего ты взял, что кто-то на кого-то охотился? вольджа сказал, что Институт безопасности этому знаху обеспечить обещал. Не отстал от других каз. Ага, а потом гонялись отстрелом в целях безопасности. И на поражение пальнули напоследок. Тоже для безопасности?» Задумчиво отозвался на реплику бывшего старлея пулеметчик. «Думаешь, институтские знали о нападении атомитов на караван, командир?» «Думаю, сами его организовали. Они же, по сути, блокировали пути отхода. Кому?» «Просчитать, что атомиты не дадут рейдерам отойти и свяжут боем, как два пальца об асфальт. Значит, побежит тот, кого будут защищать. Да и зачистить тех, кто решит выбраться, проще. Прямо под их пулемёты и выскочит». «Прямо полномасштабный боевик с детективом». Юля сдвинула свои тонкие брови к переносице. «Только при чем тут война?» «Институт, организации мощная. Может качать права и даже диктовать свои условия какому-то отдельно взятому стабу. Но пускать в расход караван в шесть десятков голов, да еще без каких-либо оснований, это война. Причем не с отдельным стабом, а со стабами всего Улья. Ни один не будет такое терпеть, поскольку это прямое посягательство на их суверенитет, права и свободы какими бы примитивными они ни были. «Институт такую войну вряд ли потянет. Потому проще обставить все, как вылазку отмороженных радиоактивных тараканов». «Тогда зачистка всех выживших логична», — согласился Каз. «Выходит, этот знахарь узнал что-то лишнее?» «Скорее, очень им нужное», — тем же задумчивым тоном отозвался Проспера. «Если бы лишнее, завалили бы сразу, не мудр, что и лукаво. Помнишь, Вольт говорил, что знахарь из стабы ушел?» а потом в стабе потрепанный объявился. «Прибавь сюда то, что на поражение стрелять начали только в последний момент, от безысходности. Выходит, вели его. Живым он им нужен был». «Хорошо, пусть так», — согласился земляком Каз. «При таком раскладе им огласка действительно не нужна. Но они наверняка зачистили всех. Возможность огласки устранили. Зачем тогда засады устраивать?» Что б ты сделал на их месте, дружище, если бы тебе было известно, что кому-то из рейдеров удалось вырваться? Добавь к этому то, что пара транспортов в так и не вернулась. В зале АЗС повисла тишина. Практически ощутимо шуршали мысли собравшихся, пули, менявших друг друга. Если атомиты были бы у меня реально на побегушках, устроил бы развернутый поиск. А вот тут... Каст ткнул пальцем в рисунок. В узком месте поставил бы заслон. «Шах и мат!» — согласился с ним Манк. «И?» — протянула Юля, растерянно переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Все путем будет, Юлек!» — поспешил успокоить подругу Кас. «Мы знахари не видели, секретов не знаем, новички!» «Что нам можно предъявить?» Парень улыбался, но актер из него получился не очень. «Тут не верю», — сказал бы не только Станиславский. Короче, ему никто не поверил, включая его самого. Манк добавил, что все, скорее всего, именно так, скомандовал отбой. Ибо утро вечером мудренее. Проследив, как угрюмое воинство выполнило команду, направился менять наблюдателя. Его очередь была сегодня второй. Забравшись на крышу заправочной станции, застал картину, которую в обычной жизни видел только в кино. Девушка тихо плакала. Как плачут девушки, он, конечно, видел не раз, хотя это всегда вызывало в нем чувство бессилия, И было неприятно, но необычным такое явление не было. А вот то, что при этом девушка умудрялась продолжать вести наблюдение за округой, из привычных рамок выбивалось. Манг устроился рядом. Александра отвернулась и поспешила вытереть соленую влагу. «Нервы или себя жалко стало?» — спокойно спросил он. Манг специально отбросил тактику успокаивания, предугадывая, что это может спровоцировать только истерику. «Подруги монстрами стали!» Тут сущий ад. Не застрелят, так сожрут. Не сожрут, так застрелят. Жуя слова в перемешку со слезами, ответила девушка. Там мама одна осталась. Значит, себя жалко стало, — констатировал Манг. Ну, может, от и полегчает, но я лично о таком не слышал. Слезами это все не смоется. От них ничего не изменится. А вот сознание на эмоциональном фоне точно притупляется а с притупленным сознанием точно либо сожрут, либо застрелят, а то и повесят. В смысле? Девушка в перила, у него удивленный вопросительный взгляд. А ты что, не знала, что эмоции — это первобытные рефлексы? Они блокируют сознание. А без сознания человек не отдает отчета своим действиям. В смысле повесить? А, это... Дар у тебя не очень приятный для окружающих. Ему постоянный контроль нужен. Вот если ты марионеткой своих эмоций будешь, то можешь под их влиянием кому-нибудь плохо сделать. Вот такая вот за это плата. Сможешь контроль обеспечить, значит, все тип-то будет. Так что сама выбирай, жалеть себя или мозг включать. — Легко тебе говорить, — обиделась девушка. — У самого Пади там никого не осталось, потому ни о чем и не переживаешь. Скачешь, как Сайга, командуешь, будто это и есть жизнь для тебя настоящая. Не все такие. Манг задумчиво посмотрел на собеседницу и усмехнулся. Ты права и не права одновременно. Не права потому, что там у меня осталась семья и друзья. Права в том, что не переживаю. Разве тебе Юля не рассказала, что мы сканы, дубли или еще как-то? А там у моей семьи все хорошо. Для них абсолютно ничего не изменилось. Они живут, даже не подозревая о том, что я тут с паразитом внутри и кучей монстров на хвосте. Так о чем переживать? Все переживания от жалости к себе. Это мы остались без них. Это мы понесли утрату. Да мне их сильно не хватает. Но что я могу с этим сделать? Сесть, посыпать голову пеплом и начать себя оплакивать? Вот как раз прекрасный обед для зараженных. Манг в маринаде из собственных соплей. С приправой. Нет, я пожить еще хочу. Потому и скачу, как сайгак. Не хочется, знаешь ли, закончить свою жизнь, похрустывая на чьих-то зубах. Но никого агитировать за советскую власть не собираюсь. Каждый сам выбирает свою судьбу. Но пока ты будешь предаваться жалости к себе любимой, ты балласт. Лучше сразу пулю в лоб. Так что рекомендую определиться». «А если ты ошибаешься? Если там тебя нет, и твоя семья с ума сходит?» Слезы на щеках Саши уже давно высохли, но недоверие все еще сквозило во взгляде и Тони. Тут в улье толпы народа из разных городов земли матушки. Ты хоть раз там слышала о том, чтобы исчезали города и села, территории? А народ сюда десятилетиями, если не веками, попадает. Так что нет никакого «если». Да даже если бы и было, то что можно изменить, особенно сейчас, особенно нытьем? То-то что ничего. Единственный выбор сейчас между постараться выжить и быстренько склеить ласты. Для первого нужна ясная голова, для второго — патрон в патроннике. Посмотри на Юлю. Каз девчонку отбил у собственной семьи, которую ее сожрать хотела. Ты представь ее состояние, если бы было твое «если». Да и просто представь ее ситуацию. не Ничета твоей. Она не только с автоматом скачет, но еще и нас, болезных, выхаживает. Только вот сопля я за ней не замечал. «У нее каз есть. Постоянно ее опекает». Попыталась защититься брюнетка. «А, так вот что!» — усмехнувшись, тихо протянул Манг. «Дела сердечные. Твой опекун там остался?» Александра отрицательно помотала головой в ответ. То ли со злостью, то ли с ненавистью процедила сквозь зубы. «Нет никакого опекуна. Уже нет. Он ушел три недели назад. Подруги отвлечь решили, потому и потащили на эту свадьбу». «Ну да». Манки ехидно усмехнулся. «Все мужики — сволочи! Весь смысл их жизни — загубить вашу, растоптать и надругаться. Так зачем встречалась тогда с таким?» «Сначала он был другим». Тихо отозвалась девушка. В ее голосе даже на секунду промелькнули теплые нотки. «Что ж тогда ты с ним умудрилась сделать, что он сволочью вдруг стал?» Брови мужчины поползли вверх. «В смысле?» В в него непонимающих взгляд Саша. «Я что сделала?» «Вот я и хочу узнать, коль уж разговор такой зашел. Манка изо всех сил старался не заржать. Сама же сказала, сначала нормальным был, потом сволочью стал. Если учитывать, что в отношениях всегда виноваты оба, то получается, что ты каким-то образом его в эту сволочи превратила. «Вот еще. обиженно фыркнула Саша. «Никто ничего с ним не делал, да и сволочью не был. Просто ребячился, как маленький, и никак не хотел меня понять». Ага, где уж нам понимание вообще не наша шестезе. Манку уже во всю от души веселился. Мы же на разных языках разговариваем. Ваш очень трудно для усвоения, хотя буквы вроде одинаковые. Единственное, сильно сомневаюсь, что именно не хотел понимать. Скорее уж наоборот, все он понял. Что он понял? Тут же скинулась девушка, негодование, злость, обида, все в одном флаконе. Такой ядренный коктейль. Ничего он не понял, эгоист несчастный. У меня перспективы в карьере открылись, Пахала, как лошадь, почти сутками. Начальство замечать начало, двигать вверх по лестнице. Работа прибавилась, останавливаться никак нельзя. А он то одну путевку замутит, то другую, то поездки какие-то, то походы. Звонил не вовремя, не знал, что у меня встреча или совещание. Не раз объяснял, что нет у меня времени на все это. Работа все время забирает, вздохнуть некогда. Но он вообще ничего понимать не хотел. А когда я в конце концов не выдержал и потребовал образумиться, он молча собрался и ушел. И что он понял? Эгоист. Манк не выдержал. Оторвался от тепловизора и залился тихим, практически беззвучным смехом. Девушка явно не ожидала такой реакции. Потому командир буравил ее удивленно возмущенный взгляд. Казалось, что она готова его ударить своим маленьким кулачком, который сжимал до хруста в суставах. «А мне реально нравится этот парень». Выдал манг, все еще продолжая усмехаться, хотя основной пик уже прошел. Он все понял, слышишь, все, потому и свинтил. Значит, с мозгами у него все в порядке. А мне нравятся люди с мозгами, не на бекрень. Тогда, может, и меня просветишь, о чем ты говоришь? Зло прошипела девушка. Ну, если хочешь, ночь длинная, служба идет. Перестав ухмыляться, он снова принял коптики. Знаешь, у меня в молодости случай был. После тренировки мне тренер разнос устроил, хороший такой разнос, с нецензурными эпитетами. Разобрал меня по косточкам и собрал обратно. То ему не то, а это ему не так. В общем, ушел я тогда от него злой, на него и на весь мир. Мне потом старшие объяснили, что я идиот, причем полный, и на всю голову. Вместо того, чтобы понять то, что на меня потратил время мастер международного уровня, указав на ошибки, которые нужно исправить, Я из этой ситуации его не столько обиду. Понимание оно не всегда сразу приходит. И как этот эпизод объясняет поведение моего парня? Не понимающий спросил Саша. Вот так всегда. Мы почти всегда слушаем не для того, чтобы услышать, а для того, чтобы ответить. Грустно ухмыльнулся командир. Да просто все. Понимание ко мне пришло не сразу. Далеко не сразу. Ключевое тут время. Время — это невосполнимый ресурс. И он всем дан в одной мере. И богатым, и бедным, здоровым, и больным. Семь дней в неделе, 24 часа в сутках. Для всех без исключения. Это самое ценное, что у нас есть. И оно же мерило для определения личной ценности. Когда мы тратим свое время на кого-то, неважно, организуем мы крутой тур, выбираем букет, ищем подарки в магазинах, открытки в интернете, звоним или пишем, Да неважно что. Мы отдаем этому кому-то самое ценное из того, что у нас есть. Этим мы показываем высокую ценность этого кого-то для нас лично. И чем больше тратим времени, тем ценней наш дар. Не в стоимости, понимаешь? Деньги можно заработать, времени вернешь. Потому отдается самое дорогое, что у нас есть. Когда мы говорим, что на что-то не хватает времени, то мы констатируем на всю Вселенную отсутствие для нас ценности этого чего-то. Если у нас не хватает на кого-то, то это и значит только то, что этот кто-то для нас не важен. Какими бы красивыми словами или причинами это не прикрывалось, вот и все. Я тогда не понял, что тренер такой квалификации потратил свое время на то, чтобы сделать меня, придурка, лучше, выбрав из толпы таких же придурков. Для него это было важно, а я обиделся. Вот такая взаимосвязь. «Разложи свои отношения по этой системе ценностей, и сама все поймешь». С этими словами на крыше возник Каз. Все-таки Ули интересное место. Слух тоже в разы улучшился. Манг давно услышал, как парень вышел из здания заправки, и почти весь разговор простоял внизу, стараясь не отсвечивать. С его появлением Александра поторопилась ретироваться с крыши. От ее злости не осталось и следа. Лицо было немного растерянным. Манг усмехнулся. Он слышал, как она еще некоторое время стояла у входа, и ее тихий мат. Затем шумный выдох и легкий стук закрываемой входной двери. Каз пристроился рядом, отобрал у командира тепловизор и вперился в него пристальным изучающим взглядом. Манк в ответ вопросительно приподнял бровь, но парень так и не раскрыл рта. Он просто рассматривал своего визави. Благо местная луна давала достаточно света для этого. «Неожиданно!» Вдруг оторвался от своего занятия бывший охранник и осклабился в улыбке. «Я думал, ты реально неадекватный, а ты такие перлы выдаешь. Аж заслушался!» одно другому не мешает», ответил идентичный улыбкой командир. «Все зависит от того смысла, который ты в это слово вкладываешь. Если больной на всю голову, то в психических расстройствах тоже бывают просветления. Если не вписывающиеся в общепринятые рамки и стандарты, то вообще-то проблем не вижу. Они же только у нас в голове. На этом он тоже решил покинуть наблюдательную точку. Правда, перед этим не удержался и, поднеся к глазам кулак, выставил два пальца, давая этим на смотреть в оба. Подмигнул и полез вниз. Тихая «О, блин!» сверху заставила его усмехнуться.